Глава вторая. Странный рассказ человека со странностями. Два. «Чуть раньше я говорил тебе о посредственности», — продолжал секретарь, — «однако же, говоря об этом, я вовсе не собирался обвинять в посредственности лично тебя. Я только имел в виду, что весь мир, в принципе, одна сплошная посредственность. Ты же представляешь собой посредственность поскольку являешься частью этого мира. Или ты так не считаешь? Ну, не знаю. Мир-посредственность. В этом нет никаких сомнений. Вопрос. Был ли мир такой же посредственностью в древние времена? Нет. В древние времена мир представлял собой хаос, а хаос ничего общего с посредственностью не имеет. Мир начал скатываться к посредственности. Как только человек отделил средства производства от повседневной жизни. Когда же Карл Маркс изобрел понятие пролетариата, он тем самым окончательно закрепил мир в состоянии посредственности. Именно поэтому сталинизм и примыкает к марксизму. Лично я почитаю Маркса. Он один из тех редких гениев, чья память вбирала в себя великий хаос древнего мира. За то же самое, кстати, я почитаю Достоевского. Но марксизма не признаю. «Слишком много посредственности!» Он издал горлом какой-то невнятный звук. «Сейчас я говорю с тобой очень откровенно. Таким образом, я выражаю тебе признательность за то, что ты до этого очень откровенно говорил со мной. Итак, сейчас я буду отвечать на твои, скажем так, вопросы наивно-естественного происхождения. Но после того, как я закончу на них отвечать... Свобода выбора дальнейшей линии поведения у тебя уже будет весьма и весьма ограничена. Я желаю, чтобы ты с самого начала понимал такие вещи отчетливо. Если же говорить совсем просто, твоя ставка в игре повышается. Ты согласен? А что мне еще остается? Пожал я плечами. Сейчас в этом доме умирает старый человек. Сказал секретарь. Причину смерти ясна. В голове у него огромный сгусток крови. Гигантская гематома. Шишка такой величины, что деформируется мозг. Ты что-нибудь смыслишь в нейрохирургии? Да почти ничего. Если говорить простым языком, кровяная бомба. Кровь застопоривается, собирается в одном месте. И сосуд разбухает до невероятных размеров. Что-то вроде змеи, проглотившей мячик для гольфа. Взрыв, и мозг прекращает функционировать. А оперировать нельзя. От малейшего вмешательства бомба тут же взорвется. То есть, если называть вещи своими именами, остается просто ждать смерти. Может быть, он умрет через неделю, а может быть, через месяц. Этого не знает никто. Поджав губы, он неторопливо вздохнул и выпустил воздух из легких. В смерти его нет ничего удивительного. Все-таки старик уже, да и болезнь очевидна. Удивительно другое. Как ему удалось оставаться живым так долго? Что он хотел сказать, я совершенно не понимал. На самом деле никто бы не удивился, если бы он умер 32 года назад, продолжал он. А может быть и 42 два. Его гематому впервые обнаружили американские врачи, проводившие медосмотр арестованных за военные преступления класса А. Было это осенью 1946 года, незадолго до токийского процесса. Взглянув на рентгеновский снимок, врач испытал настоящий шок. С такой огромной гематомой в мозгу «Жить на свете!» Да жить поактивнее простого смертного это не укладывалось у многоопытного врача в голове. Пациент был переведен в больницу при церкви Святого Луки, реквизированную под армейский госпиталь, где начал получать на редкость обстоятельное лечение. Прошел год с начала лечения, но врачи по-прежнему ничего не понимали. Ничего, кроме того, что он может помереть в любую минуту. Да самого факта, что он каким-то чудом, несмотря ни на что, продолжает жить. А пациент, как ни в чем не бывало, продолжал находиться в полном здравии, без каких-либо осложнений. Его мозг работал так же безупречно, как у любого нормального человека. Почему? Непонятно. Логический тупик. Человек, который по всем показателям должен быть мертв продолжал жить и двигаться у всех на глазах. Все, что удалось выяснить, лишь самые общие закономерности протекания болезни. Так через каждые сорок дней начинались приступы сильной головной боли, продолжавшейся трое суток. По словам самого больного, впервые такие приступы случились с ним в 1936 году. Этот год и стали предположительно считать временем образование гематомы. Боль была непереносимая, и пациенту начали вводить боли в утолители, а проще говоря, наркотики. Те действительно снимали боль, но вместо этого вызывали галлюцинации, чрезвычайно яркие и эмоционально насыщенные галлюцинации, что он при этом испытывал, известно лишь ему одному, но было очевидно, ощущение не из приятных. Описание того, как проходили эти галлюцинации, хранятся в медицинских архивах армии США. Я нелегально получил доступ к этим документам. Несмотря на очень сухой официальный тон от чтения этих записей, я уверен, у многих шевелились волосы на голове. Далеко не каждый смог бы выдерживать подобные ужасы регулярно в течение всей своей жизни. «Отчего происходили...» Настолько жуткие галлюцинации не понимал никто. Скорее всего, предполагали врачи, против энергии, которую вырабатывала гематома, мозг в своем обычном состоянии реагировал физической болью. Когда же снималась болевая блокада, энергия гематомы посылалась в виде импульса раздражения уже напрямую в отдельный участок мозга, где и трансформировалась в галлюцинации что-то в этом духе. Разумеется, это была не более чем гипотеза. Однако, этой гипотезой очень заинтересовались в штабе армии Соединенных Штатов и начали кропотливейшее расследование. Особо секретное расследование силами американской военной разведки. Зачем иностранной военной разведке понадобилось заниматься болезнью частного лица? Точным ответом я до сих пор не располагаю, но могу предположить, Несколько возможных версий. Первая и наиболее вероятная версия, что под вывеской так называемых медицинских исследований осуществлялся сбор информации очень деликатного свойства. Конкретно эти исследования могли служить источником разведданных о Китае и каналом для получения опиума одновременно. Армия Чан Кайши терпела затяжное поэтапное поражение И у американцев оставалось все меньше связей в Китае, поэтому им до дрожи хотелось заполучить в руки контакты, которые сенсей держал в голове. Однако на открытом официальном допросе подобные вещи не выяснишь. Факты же говорят, что как раз после серии таких исследований сенсей и выпустили из тюрьмы безо всякого суда. Уже это заставляет предположить, что состоялась сделка, Свобода в обмен на информацию. Вторая возможная версия. Американцев заинтриговала взаимосвязь между чрезвычайно эксцентричной фигурой сенсея, как лидера правых, и его гематомой. Я еще расскажу об этом поподробнее. Это действительно любопытное наблюдение. Но как бы там ни было, сам сенсей вряд ли знал, почему оставался в живых. Жизнь сама по себе явление непостижимое. Откуда нам знать, почему мы живем на свете? Так и сенсей.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 Есть точные сведения, что именно в тот период Соединенные Штаты собирали группу ученых для проведения особых исследований по этому вопросу. На какую из этих трех версий разведка делала основной упор, сказать трудно. Также неизвестно, каким результатом привели эти исследования в конечном счете.